Кто-то из наших подлетает к нему и орет «Встать!». Ноль эмоций. Тогда он пинает по сетке кровати снизу, отчего лежащий все-таки встает, делает пару шагов и падает. Потом опять встает, опять падает. Тут в комнату заваливает бабуля и бросается к нам со словами «Ой, сынки!». Ой, молодцы, а ведь два года в параличе лежал. Вот что значит сила слова, подкрепленного суровым видом. Может быть и собровцам записаться в экстрасенсы. Наш мозг наделен такими возможностями воздействия на организм, что при определенных условиях сам способен вылечить любую болезнь. Чудотворцы. Встречаются две подруги, и одна говорит, «Ты знаешь, я перестала верить в колдовство». И к экстрасенсам больше не хожу. «Почему?» — спрашивает другая. хотела я узнать, что меня ждет в жизни. И мне порекомендовали знаменитого ясновидца, мастера черной и белой магии. Людей, — говорят, — насквозь видит, и все прошлое и будущее знает. Ну... Узнала я, где он живет и принимает. Зашла в подъезд, поднялась по лестнице, звоню в дверь. Ну, и что дальше? Звоню, значит, в дверь. А он спрашивает, кто там? Были. целителей перейдем к тем, кто творит чудеса. Как это ни печально, но подавляющее большинство из них сознательно вводят людей в заблуждение с помощью методов, подчеркнутых из арсенала иллюзионистов, многие из которых уже были описаны выше. О том, как становятся звездами магии и колдовства, рассказывает человек, который придумал многие трюки, используемые новоявленными магами, гипнотизер и иллюзионист Борис Сагитов. Вы знаете, как они, Тараса Вилонга, звездами стали? Первый однажды гулял по скверику, увидел бабку какую-то в полуоброчном состоянии, подошел, начал по щекам бить. Собрался народ, в чем дело? А он возьми, дай брякни, а я, говорит, колдун. И тут как раз мимо приезжала одна из бригад. Добрый вечер, Москва. Видит народ толпиться. Остановились, подошли, ну и все. Потом он и Касьяну на месяц съездил. Тот его научил паре приемов на позвоночнике. И колдун России готов. То же самое и у Лонга. Был проводником в поезде, официантом. Случайно устроился в Московскую областную филармонию начал показывать простые фокусы. Затем познакомился с Геннадием Гончаровым, перешел к нему работать помощником. Одновременно с горем пополам окончил у Гончарова существующую при небезызвестном московском центре Арбат школу гипноза. Но вскоре начал выступать в одиночку. Для популярности же Нафантазировал, что он девнук прославленного русского факира Дмитрия Лонга, хотя у дочери Лонга детей не было, а, кстати, настоящей фамилия Лонга — Головко.